45. -е. Фландрия. На этом история могла бы завершиться. Но деяния человеческие, как река, чье течение одно лишь солнце, если бы оно вдруг погасло, сумело бы остановить. Фердинанд был на пути Вахен, где должен был принять корону Священной империи. Мы сказали, что Германия этого Альпу не интересовала, и до сих пор это было сущей правдой. Но одно событие все изменило. Мария Венгерская. Регенша Нидерландов принадлежала к австрийскому дому и была сестрой Фердинанда. Она происходила из Габсбургов. Визит брата представлялся ей возможностью порвать с новой испанской короной и вернуться в лоно собственной империи. Предвидя реакцию Франции как союзницы Испании, она ввела новый налог, дабы содержать армию наемников. Но жители Гента, того самого города, где родился Карл, решили, что хватит им оплачивать из своего кармана чужие войны, и выступили против нового обложения. Слух об этом бунте достиг Севильи, а заодно отголосками и толки о заговоре Габсбургов. А то Альпа не забыл, какой прием оказали Манко и Валенсийским Морискам. Он бы с радостью уступил Фердинанду Германию, это множество неспокойных княжеств, которыми император в сущности и не управлял. Однако Нидерланды входили в бургундское наследство Карла V. Нога Верховного Инки там еще не ступала, но здравое размышление влекло. Примечание. Раздел бургундского герцогства, в состав которого входили Нидерланды, произошел в результате военного конфликта между Францией и династией Габсбургов, известного как «Война за бургундское наследство» 1477-1482 годов. Конец примечания. Он решил отправиться туда лично. Во главе своей армии Альпа пересек всю Францию и оказался во Фландрии.